Старое яблоня. Вся в снегу кудрявом благовонном, вся ты гудишь блаженным звоном Пчел и ос от солнца золотых. Старишься, подруга дорогая, не беда. Вот будет ли такая молодая старость у других?